Глава четвертая Встречи с легендарной тенью я готовилась долго и тщательно. К счастью, вопрос с лицом не стоял. По привычке натянула свою переговорную маску, созданную для случаев, если вдруг какому-то заказчику было недостаточно Берты, и он хотел встретиться со мной лично. В остальном же, что и говорить, конечно, мне хотелось произвести впечатление на кумира детства, Показаться чуть старше, чуть красивее, чуть фигуристее, да и чего греха таить, чуть умнее и искушеннее. Пусть даже это и выглядело ребячеством. Поэтому весь день я провела, перемеряя свой гардероб, меняя прически и макияж, и радуясь тому, что наконец-то стало достаточно тепло, чтобы надеть что-нибудь летнее, фривольное и открытое. Лина сбилась с ног... Пытаясь мне угодить, но ничто не выглядело достаточным, чтобы сразить на повал взрослого зрелого мужчину. Закончилось все тем, что я напрочь забыла о времени, а когда вспомнила, пришлось бежать навстречу, в чем была. Мне еще повезло, что попался не худший вариант. Джокера заметила издалека. Мой будущий напарник легко выделялся хотя бы тем, что взоры всех девиц в кафе не отлипали от его столика. Ну что же, не без удовлетворения, подумала я, зато зависть окружающих девиц мне обеспечена. В первые пять минут разговора, все, на что я была способна, это сидеть и глупо улыбаться. Не помню уже, какими чертами лица я наделила этого мужчину в своих детских мечтах, но в том, что передо мной сидел очередной образец обаяния и мужественности, сомнений не было. И главное... Не так уж ослепительно красив, с тем же Сорби не сравнить, но... Какие-то необъяснимые флюиды вокруг него явно летали. Я медленно повела глазами за его рукой, небрежно поправивший темные, почти черные волосы, и едва удержалась, чтобы не сделать то же самое. Сквозь черты лица проглядывало нечто неуловимо знакомое. Скорее всего, он, как и я, подправил лицо исключительно с помощью мышц, Возможно, еще линзы использовал. Таким способом невозможно измениться сильно. Простейший магический морок выглядит куда более впечатляющим. Но зато не страшно, что тебя раскусит первый встречный маг. Я по памяти начала перебирать в уме портреты нашей аристократии, начиная с королевского дома. Затем пошли герцоги с семьями, маркизы, графы. Дошла донизу иерархии, вспомнив всех, кого могла. Но так и не разобралась. Вряд ли стоит искать среди совсем уж местечковой знати. По словам Кира и Айри, он лично знаменитая. Несмотря на искушение, проверять ауру я не рискнула. Прямого воздействия, как от магии, он не почувствует, но пресловутая интуиция теней, сканирование запросто засечет. Джокер молчал, раскачиваясь на стуле, глядя на меня и чуть заметно улыбаясь. Не старайся! «Не узнаешь». Ехидно ухмыльнулся он. «Я тут же покраснела, словно меня застали за подглядыванием или рассматриванием чего-то постыдного. Что поделать, рядом сидел второй кумир моего далекого детства, и даже хваленый дар актера не помогал справиться с собой и достойно разыграть сцену. Да я и не собиралась», – промямлила я, замялась и отвела глаза. «Неужели?» Снова засмеялся мужчина. Значит, ты меня так разглядывала из какого-то другого интереса. Польщен. На соседней улице есть миленькая гостиница с почасовой сдачей номеров. Можем зайти. Бровь насмешливо приподнялась. Я вдруг почувствовала себя задетой. Разве я сделала что-то плохое? Попробовать узнать, кто он, имею полное право. И вообще, сколько можно позволять себя оскорблять? Это меня слегка отрезвило. Я сразу собралась, серьезно глянула на собеседника и максимально вежливо произнесла. «Если вам настолько интересно, то да, ужели. К сожалению, пока действительно узнать не удалось, но рано или поздно я обязательно исправлю это упущение, поверьте мне». «Вот так-то лучше, малышка!» Неожиданно мягко похвалил Джокер, и едкая ухмылка сменилась дружелюбной мужской улыбкой. А то я уж начал сомневаться, стоило ли с тобой связываться. И давай на «ты». Нам еще работать вместе, все эти церемонии здорово утомляют. Для того, чтобы тесно сотрудничать с незнакомцем, не волноваться, высказывая свои мысли, не бояться подставить спину, надо бы хоть немного узнать этого человека. Поэтому мы договорились. В первый вечер о работе ни слова. Посидели полчаса на веранде столичного кафе, Выпили по чашке кофе и пошли гулять по городу, выдавая себя за пару почтенных граждан, возможно, даже супругов. Я бы мог, конечно, и полным тификом выглядеть. Откровенно ответил джокер. Насчет внешности. Но зачем? Зерно истины в его словах несомненно присутствовало. Но если бы он выглядел попроще, я бы сейчас не чувствовала себя такой дурочкой. Мысль о том, что джокер специально приоделся, чтобы сразить меня на повал, так, как это пыталась сделать я, даже мне самой показалась абсурдной. Не переставая болтать и стараясь в разговоре не затрагивать никаких личных тем, мы прошлись по берегу речки Маренки, зашли в пару магазинов и напоследок решили посетить выставку продажи ювелирных украшений. Там во мне проснулась настоящая женщина. Я подолгу стояла возле каждого экспоната, и внимательно рассматривала все бирюльки, не в силах отвести глаз. Джокер уже через час после начала осмотра успел почувствовать все прелести роли мужа, сопровождающего благоверную за покупками, и чуть не силой перетаскивал меня с места на место. Господи, а ведь кому-то еще и жена такая попадется. Не забывал зубоскалить он. И на дом времени не будет, и разорит еще, чего доброго. Я разорю? Это что ж такого разорительного может быть в том, чтобы просто посмотреть? Ты не просто смотришь, а приглядываешься. А на следующий день жена берет любимого мужчину с большим кошельком денег, который не может ей ни в чем отказать. Кошелек не может отказать? Нет, мужчина. Или просто берет кошелек денег без мужчины. И все. Богатый опыт поддела я. Джокер только рассмеялся. Так, не спеша, переговариваясь, мы и подошли к концу выставки, и я остолбенела. В последнем зале выставлялось необыкновенные работы колье, или даже не колье. Изящное кружево из тонких золотых нитей с мелкими капельками камнями, образующими удивительный рисунок. Судя по размеру, оно должно было покрывать плечи, часть спины и большую часть груди. Я завороженно рассматривала каждую мельчайшую деталь. Ювелир, сотворивший это чудо, был не просто мастером своего дела. Тут чувствовался редкий, ремесленный дар, и не исключено вместе с даром художника. Хотела бы примерить, отвлек меня Джокер от созерцания. Да такой заморажки, как я, к этому великолепию и дотронуться не дадут. Не то что примерить. Его, наверное, как минимум для герцогини делали, а у той в последний момент денег на эту красоту не хватило. Джокер от души рассмеялся, видимо, представив, как бедная герцогиня отсчитывает последние гроши и обнаруживает, что ей не хватает каких-то парольеров. И, если честно, я даже не могу представить себе платье, которому бы подошло это... это... Запнулась, не зная, как назвать произведение искусства поскольку на колье она точно не походила. Это Ористис. Его автор, знаменитый ювелир Амади, сделал два подобных для красавицы жены. И для этого украшения не надо платья. Джокер нажал на небольшую кнопочку, незамеченную мной, и рядом появилось трехмерное фантомное изображение девушки. Ористис надевается на тонкую длинную ночную сорочку. Не для высшего общества, а для мужа или для любимого мужчины. Второй Ористис по слухам хранится в королевской сокровищнице. Я присмотрелась к изображению. Совершенно непримечательную девушку украшение превращало в настоящую языческую богиню. Длинная и широкая белая сорочка скрывала ее тело, но Ористис крайне эротично подчеркивал фигуру. Тяжелый металл волной укрывал грудь, а тонкая длинная подвеска из лунного камня спускалась прямо в ложбинку. По спине вдоль позвоночника сбегали два длинных витых шнура с аналогичными подвесками на концах. Один останавливался на талии, подчеркивая впадинку перед ягодицами. Второй спускался еще ниже. Да, такое и правда только перед любимым мужчиной надевать. Внезапно мне стало жарко. Словно я прилюдно рассматривала эротические картинки. Дыхание прервалось, я быстро облизала пересохшие губы и оторвалась от волнующего зрелища. Подняла голову и наткнулась на глубокий, немигающий взгляд темный глаз. «Думаю, ты божественно бы в нем выглядела!» Хрипло прошептал мужской голос, а в глазах мелькнуло какое-то непонятное чувство и пропало раньше, чем я успела его зафиксировать. Джокер снова расслабился и весело произнес. «Кстати, Ористис продается через неделю на аукционе. Стартовая цена — сто тысяч лейров. Я присвистнула. Наметанным взглядом прошлась по украшению, себестоимость металла и камней едва ли превысит десять. Но цена шедевров искусства меряется совсем не этим. К тому же аукцион поднимает цену вдвое, а то и втрое. Не в этой жизни мне покупать подобные игрушки, которые еще и показать некому. Я улыбнулась собственным мыслям и потащила вздохнувшего с облегчением мужчину на выход.